Глава 2. В трамвае было обычно, душно и людно. Те пассажиров, кто помоложе, торчали каждый в своем телефоне. Люди среднего возраста цеплялись за утренний сон, пытаясь поспать хоть еще немного. Пожилых было вообще мало, зато именно старички выглядели бодрее всех, готовые не то к руганию, не то к праздному разговору о подорожании цен или о новом коронавирусе. Обычно Вера любила наблюдать за людьми в транспорте и придумывать им жизни, кто чем живет. Но сегодня она ни на кого не смотрела, предпочла изучать пробегавшие за окном унылые пейзажи серого города. Многоэтажки, деревья без листвы, машины, пешеходы. А когда и это надоело, Вера принялась рассматривать тяжелые пунцовые облака. «Скоро дождь пойдет», — подумала она и вздохнула. Как же ей хотелось обратно в свой сон. Ведь она с папой так и не договорил о чем-то важном. О чем именно, Вера уже не помнила. Но она точно знала, это было важно. Вера напряглась, чтобы вспомнить, но сон ускользнул от нее. Тогда она еще больше напряглась, аж вспотела. Вера пыталась изо всех сил сконцентрироваться на воспоминании о том месте, где озеро в горах, и над водой летают стрекозы. Она даже начала что-то видеть в своем воображении, как вдруг случилось нечто в высшей степени странное и необъяснимое. Вера услышала рядом с собой гнусавый старушечий голос. «Растите, деточки, растите. Ищите ее и днем, и ночью. А как найдете, не упустите». Вера испуганно зашарила глазами по в поисках умалишенной старухи. В том, что с ней говорила именно ненормальная, Вера не сомневалась. Было в том голосе что-то не так. Такой очень низкий и неприятно дрожащий голос. Шли мгновения, но Вера не могла определить, кто с ней говорил, и от этого на душе становилось все тревожнее и тревожнее. Раздался скрипучий смех, словно закаркала ворона. И Вера неожиданно догадалась. Несносная старуха смеется прямо у нее в голове. В ту же секунду будто током ударила, будто нерв у стоматолога случайно задели. От боли в висках сами собой из глаз брызнули крупные слезы, и все вокруг на мгновение померкло. Через секунду Вера увидела ее. Но случилось это совершенно не в трамвае. Не в трамвае, а в какой-то черной-черной комнате. Горбатая ведьма в утлой одежонке с хлипкими серыми космами до пояса стояла к вере спиной. Лица ведьмы не было видно, зато руки рассмотреть удалось. Грязные, бугристые от артрита пальцы бросали одну за другой черные семечки в кипящий котел на огне. Ведьма тихо подвывала. «Растите, растите, мои черные! Ищите ее днем, Мурусы! Ищите ее ночью! А как найдете, из когтей не выпускайте!» Вера уйкнула. Ведьма начала поворачиваться. И все. Видение исчезло. Все тот же трамвай, все те же пассажиры, никому не делал до перепуганной девочки у окна. Вере так сильно захотелось кричать, что она, смахнув неожиданные слезинки со щек, закрыла себе рот ладошкой. Вера посмотрела по сторонам. Кажется, была какая-то остановка. Люди вышли и вошли, трамвай вот-вот привычно дернется и поедет, раздастся звук закрываемых дверей, и все станет как прежде. Вдруг Вера увидела в окне чей-то немигающий взгляд, направленный, как показалось, в самое ее сердце. Молодой парень спортивного телосложения в строгом черном костюме стоял на остановке и буравил Веру своими большими карими глазами через стекло окна, будто хотел убедиться, что это именно та девочка, которая ему нужна. Их взгляды встретились, и уже через несколько секунд костюмный здоровяк понял – Вера – его цель. Это поняла и перепуганная девочка. Вера сжалась, что-то сейчас будет, и это что-то будет явно не самым хорошим, но двери закрылись, и трамвай поехал. Вопреки ожиданию, молодой человек не побежал в догонку. Он остался стоять на остановке, провожая Веру грозным взглядом охотника. Ох и страху-то был.